1 о 1 д и н окончив смотр флот а и сойдя с корабля на сушу, Ксеркс позвал Демарата, сына Аристона, участвовавшего в походе его на Алладу, и сказал ему следующее: теперь, Демарат, мне приятно предложить тебе вопрос, занимающий меня. Ты Эллин и город, из которого ты происходишь, не наименьший и не слабейший в числе эллинских городов. Так говоришь ты и прочие Эллены, беседующие со мной. Поэтому скажи, устоят ли против меня Эллены и дерзнут ли поднять на меня руку? Ведь я думаю, если бы собраны были вместе все Эллены и прочие живущие на Западе народы, то и тогда они в силах были бы устоять против моего натиска. Но они к тому же живут в несогласии между собой. Однако я желал бы знать и твое мнение об этом. На вопрос царя д е м а р а т быстро отвечал: говорить ли тебе царь правду или угодно тебе? Царь приказал говорить правду, прибавив, что и после ответа он будет ему столь же любезен, как и до этого. Сто два. Выслушав это, д е м а р а т сказал. Если царь велишь говорить тебе сущую правду, так чтобы ты в последствии не мог уличить меня в лжи, то я скажу тебе, что в Элладе бедность существует и с к а н и Потом прибавилась доблесть, плод благоразумия и твердого закона. Доблестью Эллада спасает себя и от бедности, и от порабощения. Я воздаю хвалу всем Эллинам, занимающим известные д а р и й с к и е земли, хотя буду говорить тебе не обо всех них, а только о л а к е д е м о н и н а х Во-первых, невозможно, чтобы когда-либо они приняли твое предложение, клонящееся к порабощению Эллады. Далее, они выйдут на бой с тобой, хотя бы все прочие Эллины перешли на твою сторону. Что касается количества лакедемонян, то не спрашивай, при каком числе они способны на это. Ибо если бы их выступило в поход всего тысяча человек, и тогда они будут сражаться с тобой точно так же, как если их будет меньше или больше этого числа. Сто три. Ксеркс со смехом заметил на это. Что ты сказал, Демарат? Тысяча человек будет сражаться со столь многочисленным войском? Ну, отвечай мне, ведь ты говоришь, что был царем этого народа. Решишься ли ты тот час вступить в бой с десятком людей? Если действительно государство ваше таково, каким ты его описываешь, что по вашим же законам тебе подобает, как царю их, выдержать бой с двойным числом противников? Поэтому, если каждый из лакедемонян способен устоять против десятка людей из моего войска, то от тебя я требую равняться по силе моим двадцати воинам. Тогда, разумеется, мнение твое окажется справедливым. Если же они так сильны и велики, как ты и другие посещающие меня эллины, и если вы только ки чите, с ь то смотри, как бы слова твои не были пустым хвастовством. Рассудим со всей основательностью. Возможно ли дело, чтобы тысяча десять, даже пятьдесят тысяч человек могли устоять против столь многочисленного войска, потому, де, что все они одинаково свободны и не подвластны одному человеку? Ведь если лакедемонян пять тысяч, то с нашей стороны на каждого приходится больше тысячи человек. Потом, будучи подвластны одному человеку, как это у нас персов, они из страха перед ним могли бы обнаружить сверхчеловеческую храбрость и исподкнута пошли бы на неприятеля, превосходящего их численностью. Напротив, будучи предоставлены сами себе, они не способны сделать ничего подобного. Я думаю, что даже при равной численности эллинам трудно было бы устоять в бою с одними только персами. То, о чем ты говоришь, встречается у нас нечасто, правда, но и изредка. В числе моих копьеносцев персов есть такие, которые с готовностью пойдут в бой на трех эллинов каждый. Ты не знаешь этого и потому болтаешь пустое. Сто четыре, царь. Отвечал на это Демарат. С самого начала я знал, что правда моей речи не понравится тебе. Но я сообщил тебе о свойствах спартанцев потому, что ты велел мне говорить лишь сущую правду. Ты сам прекрасно знаешь, как я доволен т е п е р е ш н и м моим положением, как я теперь люблю тех, кто отнял у меня царское достоинство и прирожденные права, лишил меня государства и превратил в изгнанника. тогда как отец твой принял меня и дал мне средства к жизни и жилище для человека здравомыслящего неестественно отталкивать явное благожелательство и не ценить его высоко я не говорю что способен выдержать битву с десятью людьми не даже с двумя нет у меня охоты вступать и в единоборство однако если бы настояла нужда или что-либо важное п о б у ж д а л о выйти на состязание то с великой охотой я сражался бы с одним из тех людей, каждый из которых считает себя равным трем Эллинам. Подобно этому Лакедемоняне в единоборстве не уступают в храбрости никакому другому народу. Но если они сражаются соединенными силами, то х р а б р о с т ь ю п р е в о с х о д я т все другие народы. Дело в том, что будучи свободны, они свободны, однако не во всех отношениях. Над ними есть владыка, закон. Они боятся его гораздо больше, нежели твои подданные боятся тебя. Поэтому они исполняют все, чего закон не потребовал бы от них, а он требует всегда одного и того же: не покидать сражения ввиду какого бы то ни было к о л и ч е с т в а врагов и оставаясь в строю или одержать победу, или паст ь мертвым. Если ты находишь, что я болтаю пустяки, я готов впредь молчать обо всем. Теперь я был вынужден говорить. На все царь, пускай будет твоя воля. Так отвечал Демарат. Сто пять. Ксеркс обратил разговор в шутку, нисколько не рассердился и милостиво отпустил Демарата. По окончании беседы Ксеркс повел войско через Фракию на Элладу. Заранее назначив наместником в Дариске Маскама сына Мегадаста и о т р е ш и в от должности того, который поставлен был Дарием. 106. Поставленный наместником Маскам был единственным лицом, которому Ксеркс ежегодно посылал подарки, как наместнику, превосходившему своими доблестями всех прочих товарищей, назначенных самим Ксерксом или Дарием. Равным образом сын Ксеркса Артаксеркс посылал подарки потомкам Маскама. Еще раньше этого похода наместники были назначены во Фракии и во всех городах Гелиспона, за исключением того, что был в Дариске. Наместника Дариска Маскама никто не мог вытеснить до нашего времени, хотя пытались многие. Вот почему каждый персидский царь непременно посылает ему дары. 107 Ни одного из наместников, которые изгнаны были Эллинами, царь Ксеркс не считал человеком доблестным, за исключением одного только Бога из Эйиона. Этим он был доволен, всегда и высоко ценил сыновей его, оставшихся после отца в Персии. Бог действительно был достоин большой похвалы. Когда он был осаждаем Афинянами, сыном м и л ь т и а д а Кимоном во главе, хотя ему можно было по заключении договора с неприятелем выйти из города и возвратиться в Азию, он не захотел этого, так как царю могло показаться, что он спас жизнь из трусости. Потому он держался до последней крайности. Наконец, когда с ъ е с т н ы х припасов в крепости больше не было, он велел соорудить большой костер, умертвил детей и жену наложниц с л у г и бросил их тела в огонь. Потом все золото и серебро, что было в городе, сбросил с крепости в стремон и, наконец, сам кинулся в огонь. Таким образом персы справедливо прославляют бога до нашего времени. Сто восемь. Издорис, как Серкс продолжал поход на Элладу, причем заставлял все народы, встречавшиеся ему на пути, принимать участие в походе. Действительно, вся страна до Фессалии была уже покорена, как сказано мною выше, и платила царю дань, а покорена была м е г а б а з о м и в последствии Мардонием. На пути из Дориска Ксеркс миновал прежде всего самофракийские укрепленные местности, крайней из которых на западе был город по имени м е с а м б р и я За ним непосредственно следует город ф а с а с ц е в Стима. р Между этими двумя городами протекает река Лис, воды в которой оказалось недостаточно для ксерксового войска. В древности область эта называлась г а л л а й к о й а теперьшнее название ее Британика. С наибольшим основанием и эту область следует приписывать киконам. 109. После переправы через осушённое русло реки Лиса Ксеркс прошёл мимо следующих Эллинских городов Мароне, Дикей и Абдер, а также мимо следующих известных озер. Исмариды, между и с Мариды между м а р а н е е й и с т р и м о й б е с Таниды подле д и к е и куда несут свои воды д в е р е к и Травас и Кампсатос. Подле Абдерк Серкс не обходил никакого известного озера, но переправился через реку Нест, текущую в море. По выходе из этих стран войска миновало некоторые города на материке. Подле одного из них есть озеро, имеющее 30 стадиев в окружности, изобилующее рыбой и солью. Вода из него выпито б ы л а до суха только в ю ч н о м скотом. Название города п и с т и р 110. Таковы были эллинские приморские города, оставленные войском с левой стороны. Оно продолжало путь через страны следующих фракийских племен. Петов, Киконов, Бестонов, Сапеев, Дерсеев, Сатров. Одни из них, жившие у моря, следовали за Ксерком с на кораблях. Все прочие из перечисленных мной, жившие внутри материка, обязаны были следовать за ним сухим путем, кроме Сатров. Сто одиннадцать. Сатры, сколько нам известно, не были покорены никем еще. Они одни из фракийцев. всегда и по настоящее время остаются свободными. Действительно, они занимают высокие горы, покрытые разнородным лесом и снегами, и отличаются замечательной военной храбростью. Они владеют известным провицалищем Диониса. Провицалище находится в высочайших горах, а провицателями при храме служат бесы ц из племени Сатров. Ответы о р а к у л а так же как и в Дельфах, делаются прорицательницей. Ничего особенного сравнительно с Дельфами здесь нет. 112. Миновав эту область, Ксеркс прошел дальше мимо укрепленных мест п и р и й ц е в из которых одно носит название Фагред, а другое Пергам. Путь к с е р к с а лежал здесь, мимо этих укреплений, причем с правой стороны оставалась гора Пангея, большая и высокая, с золотыми и серебряными приисками, принадлежащими пиерийцам, адамантам и главным образом сатрам. Сто Миновав п и о н о в доберов и пиоплов, живущих к северу от Пангея, Ксеркс пошел дальше на запад. Пока не достиг реки Стремон и города Эйиона. Правителем этого города был живший еще тогда бог, о котором я упомянул немного выше. Область, лежащая вокруг горы Пангея, называется Филлидой. На северо-западе она простирается до реки Ангита, впадающей в Стремон, на юго-западе до самого Стремона. Этой реке маги принесли жертву, умертвив на дне й белых лошадей. Сто четырнадцать. Совершив над рекой эти и многие другие жертвенные с в я щ е н н о действия, персы прошли подле девяти путей, что в земле э д о н я н через мосты, которые уже были положены на стремоне. Узнав, что местность это называется Девятью путями, персы закопали здесь в землю девять юношей и столько же девушек из местного населения. Живых закапывать в землю в обычае у персов. Так я слышал, что и жена Ксеркса Амистрида велела закопать дважды семь персидских юношей знатного происхождения в честь божества, которое помещают под землей. в благодарность за достижение глубокой старости. 115. Удалившись от реки с т р и м о н войско направилось на запад к морскому берегу, где миновало Эллинский город Аргил. Область над этим городом, лежащая, называется Бисалкией. Отсюда войско прошло по равнине Силея, оставив по левой стороне залив, что под Липосидея. Миновала Эллинский город Стагир и достигла Аканфа. Все эти народности, как те, что жили в окрестностях горы Пангея, так и поименованные раньше, следовали за персами, причем жители морского побережья шли в поход на кораблях, ожившие вдали от моря следовали сухим путем. Того пути, по которому Ксеркс вел свое войско, Фракийцы не разрушают и не засевают до нашего времени, относясь к нему с большим уважением. Сто шестнадцать. По прибытии в Аканф Ксеркс объявил его жителей своими гостеприимцами, подарил им медиское й платье и вообще хвалил их за ревность, с какой они шли на войну, и за п р о р ы т тя канала, о чем ему сообщили. 117. Во время пребывания Ксеркса в Аканфе умер от болезни заведовавший строителем канала Артахей, человек, пользовавшийся у Ксеркса большим уважением и принадлежавший к роду Ахеменидов. Это был самый высокий перс, потому что имел пять царских локтей без четырех пальцев и обладал самым громким голосом. Поэтому смерть Артахея сильно огорчила Ксеркса, и он приказал похоронить его со всей пышностью. Могилу над ним н а с ы п а л о все войско. Жители Аканфа по повелению оракула чтут его жертвами как героя с упоминанием его имени. Сто восемнадцать. Итак, смерть Артахея огорчила царя Ксеркса. Те из Эллинов, которые принимали у себя персидское войско и угощали Ксеркса, пришли в крайнюю нужду, так что покидали свои жилища. Так жителям Фасоса, принимавшим и угощавшим Ксерксового в о й с к о от имени своих материковых городов Антипатр, сын а р г е я выбранный распорядителем, один из наиболее уважаемых граждан, показал, что на угощение израсходовано 400 талантов. серебра. Сто девятнадцать. Подобные счеты расходов представлялись и в остальных городах распорядителями угощения. Угощения эти заказывавшиеся задолго и приготовлявшиеся с большими стараниями бывали обыкновенно таковы. Во-первых, лишь только раздавался голос г л а ш а т а е в возвещавших о приближении войска, граждане делили между собой имевшиеся в городах запасы хлеба, и все были заняты приготовлением пшеничной и ячменной муки на многие месяцы. Потом для угощения войска откармливали самый лучший и самый дорогой скот. а также птиц болотных и живущих на сухой земле, для чего содержали их в клетках и прудах. Далее из золота и серебра изготавлялись чаши, кувшины и всякая другая посуда, какая ставится на стол. Это, впрочем, только для царя и его застольных товарищей. Для прочего войска з а г о т о в л я л а с ь только пища. Куда бы ни являлось войско, везде стояла готовая палатка, в которой располагался сам Ксеркс, а все войско оставалось под открытым небом. Когда наступало время угощения жителям, принимавшим войско, было много хлопот. Насытившись войско тут же проводило ночь, а на следующий день воины срывали палатку, всю движимость забирали с собой и так выступали. Все уносили с собой, не покидая ничего. 120. В это время жителям Абдер Мегакреоном сказано было меткое замечание. Он посоветовал Абдеритам всем вместе, мужчинам и женщинам, идти в свои храмы и там в положении молящих просить богов защищать их впредь от половины возможных несчастий. а заминование несчастья вознести великую благодарность богам именно за то, что царь Ксеркс не имеет обыкновения употреблять пищу каждый день по два раза. Действительно, говорил он, если бы Абдери там приказано было приготовить и завтрак такой же, как обед, то им оставалось бы выбирать одно из двух: или не дожидаться прибытия Ксеркса, или оставшись на месте. быть истребленными самым жестоким образом. э л л и н ы несмотря на всю тягость этих угощений, исполняли волю царя. Сто двадцать один. Между тем Ксеркс отпустил от себя корабли и отдал приказание начальникам флота дожидаться его с кораблями в ферме, в той ферме, которая расположена в ф е р м е й с к о м заливе и дала ему название. Это, как он слышал, кратчайший путь. От Дориска до Аканфа войско двигалось в следующем порядке. Все сухопутное войско Ксеркс разделил на три части. Одна из них должна была следовать вдоль побережья рядом с флотом и находилась под началом Мардония и Масиста. Другая часть войска шла в глубине материка и состояла под началством ь Тритонтехма и Гергиса. Третья часть, с которой шел сам Ксеркс, двигалась между двумя другими. Начальниками ее были с м е р д о м е н и Мегабес. 122. Отпущенный Ксерксом флот прошел через канал, прорытый в Афоне, и ведущий в залив, где находятся города Аса, Пилор, Синг и Сарта. В этих городах набраны были отряды войска, и Ксеркс поплыл дальше в ф е р м е й с к и й залив. Обогнул мыс Ампел в Таронской области именовал следующие города: Тарону, Галепс, Сермилу, м и к и б е р н у и Алинф. И из этих городов взяты были корабли и воины. Земля эта называется Сифонией. Сто двадцать три. От мыса Ампел к Серксов флот направился прямо к Анастрийскому мысу. Это наиболее выдающаяся часть п а л л е н ы Здесь корабли и воины взяты были из п о т и д е и Афития, Неаполя, Эги, Ферамба, Скионы, Менды и Саны. Города эти расположены на нынешней п а л л е н е прежде именовавшейся Флегрой. Миновав и эту страну, флот поплыл к назначенному месту. Причем взяты были военные отряды и из тех городов, что прилегали к п а л е н е и находились близко к ф е р м е й с к о м у заливу. Названия этих городов таковы: Липакс, к о м б р и я Лисы, Гигон, Кампса, Смила, Энея. Страна эта до сих пор называется к р а с е е й От Энея последнего из поименованных мной народов Флот направился в Фермейский залив и к области м е к д о н и и пока не прибыл к заранее назначенной ему ферме, а также к городам Синду и Халестре на реке Аксия. Река эта служит границей между м е к д о н и е й и Бутиеидой, в пределах которой на узкой прибрежной полосе находятся города Ихны и Пелла. 124. В ожидании царя флот расположился станом у реки а к с и я подле города Фермы и тех городов, что между рекой и Фермой. Между тем Ксеркс с сухопутным войском, выйдя из Аканфа, направился прямой дорогой по материку к Ферме. Путь его лежал через области Пионскую и Крестонскую к реке Эхидор, которая начинается в Крестонии перерезывает Микдонию и вливается в море подле болота, что у реки Аксиа. 125 На этом пути на верблюдов, навьюченных с естными припасами, напали львы. Покидая свои обычные места и бродя по ночам, львы не трогали ничего другого, ни скота, ни людей, и нападали только на верблюдов. Для меня странно, отчего бы это так? Что удерживало львов от всего прочего и побуждало их нападать только на верблюдов, хотя раньше они не видали этого животного и не испытывали его силы?